Дон Пендлтон. Поцелуй смерти. Пролог. Пять трупов лежали на асфальте примерно в двадцати метрах от парадного входа в здание фирмы Triangle Industrial Finance. Полицейские, прибывшие на трех патрульных машинах спустя несколько минут после побоища, тщетно пытались разогнать толпу любопытных зевак. На углу улицы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 Ее письма всегда излучали тепло и давали надежду. Часто мать вкладывала в конверты фотографии 17-летней Кинди, очаровательной сестрички Мака и Джонни, его младшего брата, которому только что исполнилось 14. Сэм Болан, отец семейства, работал на столетейном заводе с 16 лет. И Мак всегда думал, что отец так же надежен и крепок, как та сталь, которую он варил всю жизнь. К концу весны